Глава 13. Япония в 1946-1989 годы. Вторая часть периода Сёва. Япония в период оккупации. Формально оккупационные войска были союзными, американно-британскими, но британский контингент был крайне мал и не играл существенной роли. Всеми делами заправляли американцы во главе с главнокомандующим оккупационными войсками генералом Макартуром. штаб, который сначала находился в Окагаме, а затем переехал в Токио. В основных принципах политики США в отношении Японии в начальный период оккупации, опубликованных в сентябре 1945 года, конечной целью оккупации было обеспечение отсутствия угрозы со стороны Японии для Соединённых Штатов или для мира и безопасности во всём мире. Для этого следовало создать миролюбивое и ответственное правительство, через которое главнокомандующий оккупационными войсками проводил свою политику. Оккупационное управление Японией носил не прямой характер. Главнокомандующий оккупационными войсками передавал свои директивы правительству Японии, которое реализовывало их от своего имени. По особенностям политики, проводимой оккупационными войсками, период оккупации Японии можно разделить на две части. С 1945 по 1948 годы активно проводились реформы, направленные на демократизацию общественно-политической сферы. Все антимилитаристские течения, в том числе коммунистическое, пользовались благосклонностью оккупационных властей, главной задачей которых было создание условий, исключавших возрождение военного потенциала Японии. Предполагалось, что Япония станет второстепенной азиатской страной, которая не будет пользоваться особым влиянием в регионе. В то время американцы считали своей восточноазиатской опорой гоминдановский Китай, которым руководил наскось проамериканский Чан Кайши, и не допустить оппозиционной В октябре 1949 года китайские коммунисты, руководимые Мао Цзэдуном, изгнали националистов на Тайвань. Цунгогоминдан, полное название партии переводится как Китайская национальная партия, и провозгласили создание Китайской народной республики. Годом раньше, в сентябре 1948 года, на территории советской зоны оккупации Северкорейского полуострова была провозглашена Коммунистическая Корейская Народно-демократическая Республика. В Республике Корея, созданной на юге корейского полуострова в американской зоне оккупации, было недостаточно США для противостояния коммунистической угрозе в Восточной Азии. Кроме того, возникла опасность коммунизации Японии, которую теперь американцы стали рассматривать в качестве своего основного союзника в этом регионе. Поэтому в 1949-1951 годах демократизация японского общества была приостановлена. Так же как и Мира направлены на полный подавление военно-промышленного потенциала Японии. Война на Корейском полуострове, развязанная коммунистическим севером в июне 1950 года, окончательно закрепила смену политических приоритетов США. Началось восстановление японского военно-промышленного комплекса. Ряд компаний, производивших продукцию военного назначения, включили из репатриционного списка, подразумевавшего их демонтаж и вывоз в США. Была возобновлена работа арсеналов, японских офицеров начали направлять на переподготовку в США, а в августе 1950 года был создан так называемый резервный полицейский корпус численностью в 75 тысяч человек, частью к будущих сил самообороны Японии. Демократизация политической сферы привела к образованию политических партий, обладавших самостоятельностью действий, то есть не находящихся под контролем правительства. Уже в 1945 году были созданы социалистическая партия Японии, либеральная партия, японская кооперативная партия и прогрессивная партия, выступавшая за сохранение японской государственности и против коммунистов, которые с первых дней оккупации стали возрождать свою партию, разгромленную в середине 30-х годов. В мае 1947 года вступила в силу новая конституция Японии, которая формально представляла собой серию поправок к конституции Мэйдзи. Ну эти поправки настолько важны и широки, что их считают новой конституцией. Помимо отказа японского народа от войны, новая конституция существенно ограничила влияние императора на внешнюю и внутреннюю политику страны. Власть императора стала символической, а реальную власть получил контролируемый парламентом премьер-министр. Ещё до принятия новой конституции в 1946 году император Хирохито отрёкся от своего божественного происхождения. На многих японцев это течение произвело поистине шоковое воздействие. Оно не сказалось на почтении императорскому дому. Важнейшими изменениями в законодательной сфере стало установление всеобщего равноправия местного самоуправления. Отныне женщины пользовались равными правами с мужчинами, а все члены семьи становились равноправными. В экономике был взят курс на активное поощрение производства. Предприятиям предоставлялись восстановительные кредиты и различные дотации. Приоритетными отраслями, как и следовало, стали угольная промышленность и металлургия. Но, пожалуй, самой важной реформой стала аграрная, которая положила конец неэффективному помещечьему землевладению, при котором земли в основном сдавались в аренду на невыгодных для арендаторов условиях. Развитие сельскохозяйственного производства в таких условиях было невозможным. Помещикам не хотелось вкладываться в земли, которые без того приносили хорошие и стабильные доходы. Арендаторам не имело смысла вкладывать средства в чужие земли. Аграрная реформа, как и все остальные, производилась по указанию командования оккупационных войск. У тех помещиков, которые не вели самостоятельно обработку земель, оставляли все свои владения арендаторам. В принудительном порядке государство выкупало все их владения целиком. Тем, кто обрабатывал землю своими силами, оставляли в пользовании три тё, а остальное подлежало продаже государству. Государство продавало земли крестьянам, причём по твёрдым ценам. Можно было купить до 3 тёй земли на семью, двор. Только для относительно малонаселённого острова Хоккайдо было сделано послабление. Здесь бывшие помещики крестьяне могли иметь в собственности до 12 тёй земли. Землю можно было сдавать в аренду, но верхний предел арендной платы устанавливался государством и не мог быть превышен. Разумеется, у землевладельцев принудительный выкуп земли вызывал сильное недовольство. Но оно проявлялось в виде отдельных инцидентов, не выливаясь в массовые волнения. Сформировавшийся в результате реформы слой крестьян-собственников помог за короткий срок решить проблему нехватки продовольствия, возникшую ещё в военное время. 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был подписан мирный договор между частью стран антигитлеровской коалиции и Японией. Представители СССР, Чехословакии и Польши, участвовавшие в рабочей конференции, итогом которой стал этот договор, отказались от его подписания, поскольку сочли его сепаратным, нарушающим права Китайской Народной Республики. По условиям мирного договора Япония признавала утрату своего суверенитета над Тайванем, Кореей, южной частью острова Сахалин, а также теми островами, которые были захвачены в 20 веке. Также в Сан-Франциско был подписан японо-американский договор безопасности. Согласно которым Япония предоставляла США право размещать наземные, воздушные и морские силы в Японии и вблизи неё. Оба договора вступили в силу 28 апреля 1952 года. На этом оккупация Японии завершилась. Токийский процесс. С 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года В Токио проходил судебный процесс над высшими гражданскими и военными руководителями Японии, объявленными военными преступниками. Главный прокурор Джозеф Кинан, представлявший США, был назначен президентом Гарри Труммоном. Всего подсудимых было 28. Семь из них, в том числе бывшие премьер-министры Хирото Коки и Тодзё Хидэки, а также военный министр Сейсиро Итагаки, были приговорены к смертной казни через повешение. 16 подсудимых получили пожизненное тюремное заключение. Двое меньший сроки. Ещё двое подсудимых умерли до вынесения приговора, а один был признан невинняемым. Надо отметить, что таккийский процесс был в большей мере процедурой политической, нежели юридической. Вина подсудимых была определена до предъявления обвинений, не говоря уже о вынесении приговора, который был предрешён заранее. Суд был солидарен с обвинением, что нарушало равноправие обвинения и защиты. Задача процесса являлась не установление истинной юридической фиксации преступного характера политики высшего японского руководства, которая повлекла за собой огромные жертвы и страдания, и эта задача была выполнена. Протесты против нового договора безопасности. 19 января 1960 года в Вашингтоне был подписан договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. который пришёл на смену Сан-Францискскому мирному договору. Новый договор был более выгоден для Японии, нежели предыдущий, поскольку не давал армии США права вмешательство во внутренние дела Японии и не запрещал японскому правительству заключать соглашения по военным вопросам с третьими странами без одобрения США. Но тем не менее, договор 1960 года вызвал протесты, охватившие всю страну, и ставшей самым масштабным социально-политическим выступлением в послевоенной Японии. Демонстрации сочетались с забастовками и блокадами транспортных магистралей. Причинами столь сильного возмущения были, во-первых, общее недовольство присутствием американских военных на японской земле, а во-вторых, обстоятельства ратификации этого договора в японском парламенте. За ратификацию договора выступала либерально-демократическая партия. Одним из лидеров, который был тогдашний премьер-министр, Нобусуки Киси. 19 мая 1960 года после того, как парламентская оппозиция попыталась помешать провести голосование по ратификации договора, полиция удалила оппозиционных депутатов из зала заседаний. Оставшиеся в зале либеральные демократы большинством голосов ратифицировали договор. Подобная тактика правящей партии шла вразрез не только с демократическими принципами, но и с японскими традициями, согласно которым насильнее удаление не согласных депутатов было вопиющим нарушением приличий. 23 июня 1960 года сразу же после обмена ратификационными грамотами между участниками договора кабинетный бусуки Киси ушел в отставку. Протесты продолжались еще некоторое время после этого, но постепенно затихли. Военные базы США находятся на территории Японии по сей день. В настоящее время на 94 американских военных базах расположено приблизительно 47 тысяч военнослужащих. 3/4 всех военных объектов США в Японии расположены на острове Кинава, который расположен близко к корейскому полуострову и Китаю. Правительство Японии несёт существенные расходы по содержанию американских баз, но финансовая сторона вопроса угнетает японцев не так сильно, как моральная. Американские военные базы воспринимаются местным населением как тягостное наследие оккупационного периода. Японское экономическое чудо. Японским экономическим чудом называют интенсивный рост валового национального продукта и объема промышленного производства в период с 1958 по 1973 годы. За 15 лет первый показатель увеличился в шесть с половиной раз, а второй более чем в десять раз. Темп годового прироста японской экономики составлял примерно 11 процентов. В результате Япония заняла второе место в капиталистическом мире по объёму промышленного производства и валового национального продукта. Как японцам удалось достичь такого успеха? У японского чуда было три предпосылки: инвестиции, передовые технологии и ставка на перманентное увеличение экспорта. Эти предпосылки были умножены, если можно так выразиться, на такие черты японской нации, как исключительная способность к коллективному взаимодействию. И стремление к перфекционизму, к совершенствованию своих навыков, к достижению высот в своём деле. Перфекционизм стал фундаментом философии Кайдзен. Слово Кайдзен переводится как улучшение, непрерывное усовершенствование процессов производства, управления и вообще всех сторон жизни. Для самоуважения японцу нужно знать, что он делает всё не просто правильно, а самым наилучшим образом. Также успехом японской экономики способствует, продолжает способствовать такая особенность японского стиля управления, как практика пожизненного найма. За пределами Японии её трактуют как ограничение свобод личности или подавление индивидуализма. Но у японцев существует своё мнение. Пожизненность работы заставляет человек относиться к ней не просто как к способу зарабатывания средств к существованию, а как к важной части своей жизни. Работа для японцев имеет такой же важный значимость, как и семья. Служители – это члены рабочей семьи. Их нельзя подводить, нельзя прохладно относиться к порученному делу, нельзя злоупотреблять служебным положением. И несмотря на то, что злоупотребления все же случаются, месяца не проходит без громкого коррупционного скандала. Все же в японских условиях практика по жизни у найма работает хорошо и приносит замечательные плоды. Старшие сотрудники относятся к младшим не как к опасным конкурентам, а как к младшим братьям, которых нужно учить тому, что знаешь сам. Для японской корпорации немыслимой ситуации, при которой одни сотрудники не делятся навыками или достижениями с другими сотрудниками, опасаясь конкуренции с их страной. Результат правильной экономической политики, в которой усилили государство гармонично сочетали со стремлениями граждан, получился поистине ошеломляющим. В конце 60-х годов XX -го века Япония занимала первое место в мире по объёму производства кино и фотоаппаратуры, химических волокон и судов. а по производству автомобилей и электрооборудования стоял на втором месте после США. С 1945 года, когда половина японцев не имела возможности наесться досыта, прошла всего на всего четверть века. Наращивание экспорта товаров позволило Японии делать широкие инвестиции за рубежом, что способствовало наращиванию экономической мощи страны. Период 50-х-70-х годов двадцатого века доказал японцам, что процветание страны можно добиться не только военным. но и мирным путём. Причём второй путь гораздо выгодней первому, поскольку не влечёт за собой тяжкого похмелья. Для блага страны и народа вектор Кукусай должен был быть направлен внутрь, а не наружу.